«Есть ли у них ячейка в сейфе на имя Гретчин Александр?» «Гретчин Александр? Кто она?» «Лейла. Смеешься? Полагаешь, он отдал этой потаскушке два миллиона зеленых, а потом пошел и застрелился?» «Ты правей, Рой. Дело того стоит». Линдол направился в банк, а Босх обратился к коллегам. «Джерри, ты собираешься вернуть свой пистолет?» «Пока его не уничтожили или не сдали на вечное хранение».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 Вскрыть можно, если найдется основание. Но денег, скорее всего, там не окажется. Он показал карточку регистрации посещений. Гречен Александр открывала ячейку в среду после смерти Алисы. «Господи, думаешь, она ее очистила?» — воскликнул Линдл. «Уверен. И слиняла? Ты же ее искал. Пустилась в бега. Вот и мне пора. Уезжаешь? Я дал показания. Я свободен, больше меня ничто не держит».